Глава 28. За окном сереет ясное зимнее небо. Я вижу, как мимо пролетает птичка, из дерева падает тонкая ветка. Я должна была уехать вместе с Мейбл.